«Глава третья. Что нам теперь делать?» — спросил я, когда молчаливые кроганы привезли нас на болотистый берег и исчезли в озере, прежде чем мы смогли попрощаться. «Ничего», — ответила Футур. «Они решили оставаться нейтральными. Боюсь, это будет им нелегко». Он говорил с отсутствующим видом, и я заметил, что он взглядом разведчика обшаривает окрестные холмы. Я проследил за его взглядом. Ничего не видно. Так ли? Солнце светит, как и накануне утром, и местность кажется пустой. Потом я увидел в небе черную точку, а за ней другую. «Садись верхом», — торопливо сказала Футур. «Летят Рузы. Что-то происходит на границах». Шапурно шил, на котором ехал я, осторожно пробирались по дну почти пересохшего ручья но шли они быстрее, чем на пути сюда. Я глубоко вдохнул. По-прежнему слышался гнилостный запах болот. Я посмотрел на сапоги, чтобы проверить, нет ли на них слизи, хотя мы постарались стереть ее пучками сухой травы. Ничего подобного. А запах гнили усиливается. Я следил за холмами, окружающими путь по ручью. Человек, участвовавший во многих войнах, таких, какие постоянно идут на наших границах, вырабатывает особое предвидение. Солнце стоит высоко и ярко светит, однако нас пытается коснуться тень. Несмотря на жару, я надел шлем на голову, прикрыл горло кольчужным шарфом и высвободил меч, висящий на бедре. Мне все время казалось, что зловоние усиливается. Его приносит с собой каждое дуновение ветерка, который находит путь в узкое ущелье. Футур больше не нес перед собой меч предупреждения. Миссия его завершена, и меч он закрепил на спине. Высвободил свой силовой хлыст и держал его наготове. Словно на холмах над нами собрались невидимые вражеские силы. — В чем дело? — я видел, как Футур сжал губы, отвечая на мой вопрос. Те, что следят за нами, недостаточно сильны, чтобы напасть. Но Рузы полетели за подкреплением. Если бы мы смогли добраться до открытой местности... Это нам удалось, и мы оказались на равнине с высокой спелой травой. Но равнина не была пустой. Я видел тех, кто собирается помешать нам. Видел я старых недругов, с которыми уже приходилось сталкиваться нечистую помесь людей и волков. Эти чудовища запрокидывали морды, пытаясь уловить наш запах, и настораживали уши. Вокруг них шевелилась трава, и я подумал о расте, которые могут в ней скрываться. Эфутур щелкнул своим силовым хлыстом, и в землю ударила такая яркая вспышка, что ее видно было даже при солнце. На земле появилось обгоревшее пятно. «Мне не хватало самострела, который был у меня за горами. Мы захватили с собой это оружие, но его запас стрел давно был истрачен, и ружья превратились в бесполезные трубки. Теперь придется ждать, пока враг не окажется в пределах досягаемости меча. Серые и их невидимые союзники Расти, если это действительно были они, не нападали. Они боятся силового оружия». Но продолжали кружить на удалении. Теперь находились между нами и выходом на дорогу в Ха-Харк. Они не должны трижды окружить нас, воскликнула Футур. Я снова вспомнил свои занятия в Лормте. Если врагу удастся трижды обойти нас кругом, он сможет парализовать нашу волю. И даже если не решится напасть, мы будем пленниками в этом кругу. Шапурны шил понеслись. Приспосабливаясь к взлетам и падениям могучих мышц подо мной, я в который раз подумал, что ни одна лошадь из ткарпа не сравнится с этими скакунами. В то же самое время, хотя всегда считал, что не обучен тайнам, я прокричал некие слова из очень древних текстов. И сразу едва не онемел от изумления. Клянусь, хотя человек, который этого не видел, может мне не поверить, клянусь, что я не только услышал эти слова, но и увидел их. Они были подобны огненным стрелам и понеслись вперед, как иглы из оружия, которого у меня больше не было. Снова клянусь, я увидел, как они ударились в землю там, где бежали серые, и от этого удара вспыхнуло пламя, как от силового хлыста и футура. Послышался и звук, громче моего крика. Это были раскаты грома. Затем над головой раздался резкий высокий вопль. Эфутур крикнул что-то, но я не разобрал его слов. Он запрокинул голову, как человек, ожидающий нападения сверху. Поднял хлыст, и резкий высокий вопль оборвался. С неба что-то упало, ударилось в землю перед нами и взорвалось темным облаком дыма. Мгновение спустя Шапурн и Шил, не в силах свернуть, пронеслись через это облако, и нас охватило зловоние. Но я не видел ни следа тела, которое должно было здесь лежать, только дым и зловоние, а затем мы вырвались на открытый воздух. Теперь я услышал вой серых и писк в траве, который, раз услышав, никогда не забудешь. «Конечно, там Расти!» Они накатились на нас волной, и шапурный Шилс, спотыкаясь, заплясали в ярости. Снова и снова ударял хлыста Футура, поджигая траву и расчищая нам путь. У выхода на дорогу в хахарк мы встретились с серыми и сразились с ними. «Мой меч рубил плоть, ударялся о кости!» Шилс закричал, когда когти и зубы вцепились в его шкуру. Снова я бросил слова и увидел, как враги расступаются перед огненными стрелами. Затем послышался звук, и по сравнению с ним весь шум и грохот битвы ничто, ибо удар обрушился не только на врагов, но и на нас. Ослабевший, оглушенный, я прижался к спине шила. Успел краем глаза заметить, как бессильно опустил руки и футур. Его хлыст повис, но я увидел так же, как отшатнулись серые, прижимая руки лапы к ушам, словно от страшной боли поворачивая головы. Не знаю, сколько продолжалось такое состояние, но, наконец, сознание мое прояснилось, и я почувствовал, как спотыкается подо мною Шил. Он сделал один шаг, другой... Я поднял голову и, как и думал, увидел, что он опять идет за своим вождем Шапурном по дороге в Хахарк. На спине Шапурна сидел, повесив голову Эфутур. Он как будто еще не пришел в себя. Я хотел оглянуться, не преследует ли нас фрак но как ни пытался, не смог повернуть голову. «Дело не в слабости». Мои мышцы как будто не повиновались мне, а когда, наконец, я смог посмотреть назад, преследователей не было видно. Зловоние, которое сопровождало нас от самого озера, тоже исчезло. Но в воздухе стоял иной запах, густой с металлическим оттенком, для которого у меня нет слов. Когда мы оказались среди руин, и футур выпрямился и через плечо посмотрел мне в глаза. Он был очень бледен, но такого напряженного выражения я у него никогда не видел. «Не делай этого больше». Слова его прозвучали приказом. «Не знаю, о чем ты разбудил древние силы, и тебе ответили». «Больше не используй здесь свое колдовство, чужеземец». «Я не верил, что ты тоже можешь пробуждать силы». «Я тоже не верил», — искренне ответил я. «И не знаю, почему это сделал. Я не чародей, а воин». Я сам не мог поверить в происходившее, хотя был его частью. «Мы в Исткарпе твердо верим, что только мудрые женщины могут контролировать невидимые силы и общаться с ними. Мое поведение совершенно неестественно». Конечно, мой отец обладал некоторыми способностями, и даже волшебницы признавали это. Вместе с нашей матерью, леди Джеллит, он использовал силы не руки и тела, но сознания и воли. Но что касается меня, то я не хотел иметь с этим ничего общего. Мне хватало ума понять, что эксперименты в таких делах, когда нет нужной подготовки, когда не умеешь принимать предосторожности — отъявленная глупость. Они способны причинить вред не только тем, против кого направлены, но и всем окружающим. Эфутур может быть уверен, что я больше не стану пробовать. Тем не менее, я помнил звук, для описания которого у меня нет слов, и гадал, что это было и откуда пришло. Наверное, мы оказались надежно защищены ударом, потому что, как ни оглядывались и даже возвращались назад, преследователей не обнаружили. Наконец, Эфутур убедился, что погони нет, и мы выехали на мощенную плитами дорогу, ведущую из Хахарка к границам долины. Когда мы проезжали мимо резных скал с защитными словами на них, Эфутур время от времени останавливался и водил над каждым знаком рукой. Некоторые из них я знал, Другие были мне неизвестны. Но я понимал, что он пробуждает защиту долины, настораживает ее охрану. Наконец мы подъехали к главному камню, самому большому из них — это Яну. На камне были глубокие борозды, окрашенные зеленью. Полководец долины повернулся ко мне и отдал приказ. «Положи на них свои ладони». Я почувствовал легкое раздражение, потому что он явно подозревал меня. Ему показалось, что ради блага живущих в долине меня больше нельзя в нее впускать. Но я подчинился его приказу, слез с потной спины Шила, подошел и прижал ладони к символам, которые были частью силы. Никакое зло не может взглянуть на них, тем более прикоснуться». Пальцы мои коснулись холодного камня, грубого и шероховатого, покрытого нанесённой ветром пылью. Но под кончиками пальцев поверхность изменилась. Мне показалось, что зеленые полоски стали ярче, а сам камень потеплел. Но меня не поразило ударом. Вообще не пришло никакого предупреждения. Только ярче зелень и теплее камень. Прижимая ладони, я взглянул на Эфутура. Убедился, что я не предатель? Спросил я. Он изумленно смотрел на камень, потом протер рукой глаза, словно отгоняя туман, и, наконец, сказал: Не знаю, что скрывается в тебе, Кемок, но кажется, ты не принесешь нам зла. Мне пришлось это сделать. Голос его звучал виновато. Это твой долг. Конечно, это так, хотя моя гордость и была уязвлена. Как полководец, он не должен допускать в долину опасность, которая может открыть в нее дорогу в великой тени. А что он знает о нас, троих беглецах из Аскарпа, кроме того, что мы сделали, оказавшись в эскаре. В конце дня мы подъехали к домам, оплетенным вьющимися растениями и крытым сине-зелеными перьями. По дороге нам встречались люди из племени Футура, но горцев, сопровождавших Дензила, не было видно. Я почувствовал облегчение. Спрыгнув с ринтанцев на открытой площадке, на которой проводили совет, мы увидели, что нас ожидает пестрое общество. Лица у собравшихся были серьезные, настороженные. Первый заговорила Дахаун. «Произошло...» Она замолкла, словно с трудом подыскивала слова. «Произошло нечто непонятное. Что случилось? Знаете ли вы что-нибудь об этом?» «Спроси кем-то», коротко ответила Футур, и все посмотрели на меня. Киллан выглядел удивленным, а Катея рядом с ним слегка нахмурилась. «Сам не знаю», — сказал я. «Нас собирались трижды окружить Серые вместе с Расти. Не могу сказать, почему я это сделал. Но я только произнес слова, которые узнал в Лормте. А потом... потом...» «Тебе ответили», — это произнесла Каттея. «Неразумно. Неразумно вмешиваться в такие дела, если не обучен тайнам». Впервые в жизни я встретил в ней удивление, которое проявил Киллон, а отчуждение. Она словно отвернулась от меня, закрыв за собой дверь. И чувство ее я не мог понять. Возможно, долгие годы учения у волшебниц заставили ее поверить, что мужчина не может иметь дело с невидимым. Если так, то это настолько не похоже на котею что я не мог с этим смириться. Она отдалилась от меня, и я испытал такую боль, что не хотел ни следовать за ней, ни расспрашивать. Не стану ничего проверять. Иногда мы цепляемся за неопределенность, страшась точных знаний. И я обратился не к сестре, а к Дахаун. Будь уверена, что больше я не стану этого делать. Не знаю даже, почему я так поступил. Она сделала шаг вперед и положила руки мне на плечи. Потом, так как я выше нее, подняла голову, чтобы заглянуть мне в глаза, но, отвечая, пользовалась словами, а не мысленной посылкой. Уверен, она хотела, чтобы слышали все остальные. То, чем обладает человек, силой, волей или даром, всплывает на поверхность в минуту необходимости. То, что тебе ответили, поразительно» потому что мы верили, что великие давно ушли от нас. Но ты показал нам, что с ними по-прежнему нужно считаться, и это ценное знание. Возможно, в этот день ты оказал нам большую услугу». Ее слова как будто уменьшили напряжение. Только теперь Киллан задал вопрос о том, чем закончилась наша миссия к Кроганам. Услышав, что нас постигла неудача, он нахмурился. Полководец Долины, в свою очередь, спросил о тасах, и Дахаун он сказала. «Они даже не явились в ответ на наш сигнал факелом. И мы так и не знаем, означает ли их отсутствие нейтралитет, или они уже вступили в союз с кем-то». «Есть и другие новости», — добавил Килан. «Часовые с вершин дали знак, что приближается новый отряд с гор». Его должна встретить и привести сюда стража, — сказала Футур. Я считаю, что слуги Тени сделают все, чтобы помешать нам собраться. Я решил выкупаться в одном из освежающих бассейнов зеленого племени и переодеться. Но по дороге туда все время искал Динзила или его людей. Подошел Килан, сел на скамью и смотрел, как я одеваюсь и застегиваю золотые пряжки на груди. Наконец, я вслух выразил то, о чем все время думал. Не вижу Дензила. Он выехал еще до рассвета. Многое нужно сделать, чтобы поднять высоты. А что с этими кроганами? Мне показалось, что Килланд слишком быстро сменил тему. Он как будто избегает разговора о Дензиле. Тем не менее, я пошел ему навстречу и рассказал все, что узнал о водных жителях. Они имеют для назначения значение. Эфутур говорит, что они способны проникнуть всюду, где есть вода. Они или существа, которые им служат. Я не видел никакого оружия, кроме копий. Однако эти копии кажутся опасными. Но разве можно быть уверенным, что у них нет другого оружия, которое они просто не показывают? Эфутур считает, что они все еще нейтральны. Он принял их решение без споров. Это удивило меня, потому что мне казалось, у Эфутура слишком сильный характер, чтобы покорно соглашаться с отказом. «Он связан обычаем», — объяснил Кион. «Между этими племенами не было ни принуждений, ни просьб с тех пор, как они достигли своих убежищ. Каждый идет своим путем, и это их устраивает». «Но обычай сейчас не спасет нас», — возразил я. «А по какому пути уехал Дензил?» Я сознательно вернулся к интересовавшей меня теме. Килан, ты ведь знаешь, что между нами было всегда. Неужели я стал бы делиться с тобой тревогой, если бы не был убежден, что нам троим грозит опасность? Он посмотрел мне в глаза, как недавно сделала Дахаун, и наше сознание соприкоснулись. Я раскрыл перед ним все свои тревоги. Я верю, что ты в это веришь, брат. Но. «Сам ты не веришь?» «Достаточно верю, чтобы быть настороже и следить за ним, когда он вернется. Однако... Вот что я тебе скажу, Кемок. Не распускай этот флаг войны перед нашей сестрой. Это не поможет. Я так сильно сжал кулак, что побелели пальцы. Вот значит как. Это был не вопрос, утверждение. Она явно проявила свою склонность и теперь будет настроена не против него, а против того, кто ее попытается переубедить. Она... она изменилась. В его словах тоже звучала неуверенность и недоумение, похожее на то, которое я испытал час назад, когда Каптея закрыла передо мной свое сознание. Она девушка, незамужняя. Мы ведь знали, что когда-нибудь она посмотрит на мужчину так, как никогда не смотрела на нас и мы принимали это. Но этот человек — нет. Я словно принес клятву. Килан понял это, но медленно покачал головой. «Здесь мы бессильны. Он достойный человек и нравится ей. Всякие это заметят. А ты противопоставляешь этому только неясное чувство, ощущение неправильности. Она и все остальные примут это за ревность». «У тебя должны быть доказательства». Он говорил правду, но иногда ее так тяжело слышать. Так было и со мной. И снова Киллан уловил мою мысль. «Трудно поверить, что ты призвал одного из великих, и тебе ответили. Нас учили, что такое доступно только посвященным. Ни один мужчина в исткарпе не шел этой тропой». Так что ты можешь понять, почему Кате трудно это принять. Но как ты это сделал? Я уже сказал, что не знаю. И футур предупредил о тройном кольце. Мы скакали, чтобы прорваться до этого. Я рассказал, что видел слова, как огненные стрелы, и потом звук, который едва не уничтожил нас всех. Когда мать призывала наше будущее, для тебя она попросила «Мудрости?» — задумчиво сказал Киллан, когда я замолчал. «Кажется, ты действительно обладаешь некой силой». Я покачал головой. «Между ученостью и мудростью большая разница, брат. И не смешивай их. Я, не задумываясь, обратился к своей учености. Возможно, это было неразумно». «Вовсе нет. Ведь это спасло вас, верно?» И, как сказала Дахаун... Ты дал нам знать, что силы, которые мы считали давно мертвыми, еще существуют. Он вытянул руки и задумчиво посмотрел на них. Большую часть жизни я провел в войнах, но раньше всегда воевал сталью и известным мне оружием. Это другая война. А я не владею такой силой. Только той, что заключена в моем теле и сознании». «И я больше никогда не буду», — он покачал головой. «Не клянись в этом, Кемок. Мы не знаем свое будущее и вряд ли хотели бы его знать. Не думаю, что мы можем изменить то, что предстоит. Ты сделаешь то, что тебе предназначено. Я тоже. И также любое живое существо в Эскаре. Мы потерпим поражение или одержим победу и каждый при этом сыграет предназначенную ему роль. Я прервал его серьезные рассуждения. «Тебе ведь снилось, что на этой земле воцарился мир, и наш народ благополучно живет здесь, помнишь? Сны не явь». «Разве тебе самому не приснился недавно кошмар?» «Тебе рассказала Каттея?» «Да». «Она считает, что...» «Сон был послан какой-то темной силой. Это попытка повлиять на тебя. А ты как думаешь?» Келон встал. «Возможно, вы оба правы. Ты получил предупреждение, искаженное какой-то темной силой. В этой стране не стоит видеть сны и позволять друзьям оставаться непредупрежденными и невооруженными». И вот мы снова выехали на рассвете. Килон, я, Годгар и Хервон, а также трое людей и Футура вместе с Дахаун. Мы поехали в горы, откуда должны появиться те, кого мы ждали. Над головой летали двое фланонов и те птицы, которые служат посыльными и вестниками Дахаун. Они сообщали о тревоге в окружающей местности. На возвышениях мы замечали часовых, Некоторые из них были похожи на людей, другие — на чудовищ. Мы не знали, войско ли это противника, или только его глаза и уши. Некоторые места мы объезжали. У реки росла роща, и Дахаун сделала большой крюк, чтобы избежать ее. При этом она поднесла к губам сложенные пальцы и плюнула направо и налево. На мой взгляд... Роща ничем не отличалась от тех, что растут в долине, и я, глядя на нее, не испытывал никакой тревоги. Действительно, беспечного и неподготовленного путника ждет в эскаре множество разнообразных тайных ловушек. Даже быстрым рентанцам потребовалось два дня, чтобы достичь места, где мы их оставили и дальше поднимались пешком, чтобы помочь идущим из Аскарпа. Но на этот раз нам было гораздо легче чем по пути в Эскор, потому что теперь мы знали горы и двигались более доступной и короткой дорогой. И снова нас догнало прошлое, которое оказалось таким далеким. Мы узнали новости об Эсткарпе. Совет, ослабленный усилиями, которые потребовались, чтобы перевернуть горы по дороге в Корстен, теперь сохранил лишь часть своей власти. Многие погибли при этом, и истинным правителем стал Корис из Горма, давний друг моего отца. Он постепенно усиливал контроль над страной, которая в противном случае впала бы в хаос. Пограничники оказались патрулем, посланным на поиски нас, потому что Корис заменил нам отца, а его жена, леди Лойс, была нам матерью в большей степени, чем та, у которой оказалось слишком много обязанностей, чтобы играть для нас эту роль. Итак, если хотим, мы можем вернуться. С нашим изгнанием покончено. Но мы с Килоном знали, что покинули эту дорогу, и возврата на нее нет. Посланцы встретились с людьми Хеврона, и их тоже охватило желание уйти на восток. Зачарованно слушали они рассказ килона и, кажется, не собирались возвращаться. Нам повезло. Под наши изорванные знамена вставали закаленные войны.